Часть третья. Акты. Пятница, 3 июня. 24. Следующее утро началось с двухчасового разговора в кабинете Тимбальта. Сабина рассказала ему, что уже сумела выяснить, но умолчала о трех вещах. О разговоре с Мартином Снейдером в баре «Ромео», о том, что видела там Дирка ван Нистельроя, и что ей удалось спасти документы с пометкой «Конфиденциально» из камина Хесса. Интуиция подсказывала, что эти акты и есть то звено, которое свяжет все смерти. И, очевидно, Тимбольд был как-то связан с этим делом. Пока Сабина не знала, с кем безопасно об этом говорить, она будет помалкивать. Потому что ей не хотелось быть застреленной в ванне или закончить жизнь как самоубийца на рельсах или в загазованном гараже. Тимбольд раздраженно выключил диктофон и сложил бумаги. Хорошо, мы закончили. И ни слова прессе. Они наседают на нас со вчерашнего дня. Конечно. За кого Тимбольд ее принимает? Сабина поднялась и взглянула на настенные часы. Было начало одиннадцатого. «Я очень сожалею о смерти вашей жены», — наконец сказала она как можно более сочувственно. «Если я могу что-то сделать для вас, пожалуйста, скажите». «Спасибо». Тимболь долго изучающе рассматривал ее. Вероятно, вам кажется странным, что после такого дня, как вчерашний, я сижу в своем кабинете. Более чем странным, подумала Сабина, но промолчала. Работа якобы лучшее лекарство от траура. Пока это неплохо работает. Даже если не объективен, и вообще-то должен быть отстранен от расследования. Вы «Можете это понять?» — уточнил он. «Да, конечно», — ответила она. «Предварительное заключение о вскрытии уже готово?» Тимбль стиснул зубы. «У моей жены в крови нашли следы снотворного». «На теле были раны, гематомы на руках?» — спросила она. «Нет. Я знаю, на что вы намекаете, но следов взлома нет». Тем не менее, кто-то мог насильно дать ей таблетки и потом перетащить в машину. «Вы предполагаете, что, как и в случае с президентом Хессом, речь может идти об убийстве?» «Возможно. В настоящий момент мы рассматриваем все варианты». «На теле Дитриха Хесса были следы борьбы или насилия?» — спросила она. «Кроме пули, которая снесла ему пол лица?» — сухо спросил Тимбейт. «Нет, а токсикологический анализ крови еще не готов». Она попыталась скрыть напряжение и опустила плечи. Как у него дела? Его состояние критическое. Операция длилась всю ночь. Насколько серьезно поврежден его мозг, выживет ли он, и если да, то с какими последствиями, покажут следующие часы. Кто возьмет на себя? Один из двух заместителей президента БКА временно возьмет на себя его полномочия. В настоящий момент рассматривают одного кандидата, который должен приехать в Визбаден. Со стороны? Дирк Ван Нистельрой, предположила Сабина. Тимбольд удивленно посмотрел на нее. «Вы об этом знаете?» «Ходят слухи», — сказала она и подумала о разговоре с Ломанным. «Да, весьма вероятно, что Дик Ван Нистель Рой станет новым президентом БКА». «Значит, так и есть. Вот дерьмище». Тогда шансы Снейдера на восстановление в БКА равны нулю. А именно в нём Сабина нуждалась как никогда, если хотела разобраться в этих дебрях. «Когда приедет ваннистель Рой?» «Вероятно, завтра. Он еще в Гааге». «Если бы ты знал...» «Разрешите еще один вопрос?» Тимбольд раздраженно поднял на нее глаза. «Пожалуйста». «Что выявило патологоанатомическое заключение Дианы Хэс? «Ну, в отличие от моей жены, у Дианы Хесс действительно обнаружили синяки на шее». «Ее столкнули с моста на рельсы?» В настоящий момент нельзя этого исключить. Мы рассматриваем и такую версию. Меня не покидает ощущение, что Дитрих что-то об этом знает. Возможно. Но сейчас он борется за свою жизнь и не может быть допрошен. Еще что-нибудь? Сабина помотала головой. Хорошо, потому что у меня есть еще один вопрос, который мы должны быстро обсудить. Он поднялся, обошел вокруг письменного стола и вальяжно сел на край. «Кажется, события последних дней сильно вас подкосили. Поэтому сегодня утром я поговорил с вашим руководителем отдела и замолвил за вас словечко». Сабина вопросительно посмотрела на него. «Хэс тоже хотел, чтобы вы больше преподавали в академии, потому что очень ценил ваши педагогические способности». «О, нет! Что за чушь!» Она догадывалась, куда клонится этот разговор. «Я взяла на себя лишь пару часов в конце семестра», — запротестовала она, — «и я это поддерживаю», — перебил ее Тимбольд. «И позабочусь о том, чтобы вы сократили количество часов непосредственной службы и уделили больше времени преподаванию в академии». «Но это так неожиданно!» Тимбольд жестом прервал ее. Мое предложение таково. С завтрашнего дня вы берете на себя не только часы Анны Хаганы, но и пару других курсов. Вы наверняка справитесь. У Сабины участился пульс. Но завтра суббота. Как вы помните, по собственной учебе в академии занятия там проводятся и по субботам. Согласны? Значит, ты хочешь как можно быстрее отстранить меня от службы и сослать в академию? Где те времена, когда они со Снейдером охотились за убийцами? Снейдер не позволил бы ей киснуть в лекционном зале. Наоборот. На месте преступления он бросал ее как щенка в воду и даже провоцировал, чтобы она самовольно проводила расследование. Самовольно! Это она умела лучше всего, и именно этим она снова займется. «Каков ваш ответ?» — спросил Тимбольд. Сабина медлила. Интуиция подсказывала ей, что Тимбольд хочет избавиться от нее. «Но почему?» «Тут нечего долго думать. Ответ лежит на поверхности». Он хочет помешать тебе больше выяснить о группе 6. Согласна, ответила она с улыбкой. Вы правы. Последние дни действительно дались мне нелегко. Тимбль тоже улыбнулся. Я смотрю на это также. Кто пренебрегает незначительными задачами, в итоге не справляется с важными. Он потер руки. Хорошо. Сообщите о решении ректору Академии, а я тем временем улажу все с вашим руководителем. Спасибо. Сабина кипела от ярости, но виду не подала. Лишь так она могла усыпить бдительность Тимбальда, чтобы незаметно действовать самой. Она развернулась и вышла из кабинета. Уже по пути к лифтам она напечатала СМС-тени. «Нужна твоя помощь. Встретимся?» Ответ пришел быстро. «В Фуццо. Через час. Жарким днем, как сегодня...» В Висбаденской пешеходной зоне особенно сильно пахло серой. Повсюду из фонтанов били горячие источники. В двенадцатом часу Сабина и Тина встретились в их любимом кафе, расположенном в узком переулке. Они сидели в тени могучего платана и смотрели на римские ворота, которые остались от старой городской стены. В этом месте каменная лестница сворачивала подарку и вела на стену с зубцами и к башенке с деревянной крышей. «Милое местечко». Но соседние столики почти всегда были свободны, и сейчас тоже. «Мы просто смиримся с тем, что Хэс отстранил нас от расследований?» — начала разговор Сабина. «Особенно сейчас, когда одному за другим вырубают свет?» Тина перегнулась к ней через стол. «Конечно же нет. Тут дело нечисто. И поэтому сегодня утром я посмотрела в Центральной оперативной системе, как продвигаются расследования по Хагане и Рорбаку». Сабина придвинулась ближе. «И как же?» Тина опустила плечи. «Ни допросы свидетелей, ни отчёты криминалистов, ни анализ видеозаписи дорожных камер не дали ничего интересного. К тому же я просмотрела открытые дела, над которыми работали Рорбек и Хагана. Все безобидно. Между ними нет абсолютно никакой связи». У Сабины вдруг вспыхнули глаза, потому что ей вспомнилась одна давно забытая деталь. хагна Взяла последнее нераскрытое дело Снейдера. Но Снейдер говорил, что оно не такое важное. «Верно». Тина махнула рукой. «Его я тоже просмотрела. Забудь. Женщина из какой-то многоэтажки на краю Нюрнберга предположительно убила свою дочь и закопала труп в лесу». У Сабины от удивления открылся рот. «Значит, это было оно». Снейдер говорил об этом случае в университете. Он хотел во что бы то ни стало уличить эту женщину. С помощью адвоката она уклонилась от допроса Снейдера и утверждала, что Снейдер хотел вынудить у признание. Но до обвинения дело не дошло, потому что труп не был найден, а в цепи улик имелись пробелы. Девочка до сих пор считается пропавшей. Вот чем занималась Хагена. Телефон Тины зазвонил, она нервно взглянула на дисплей. «Журналист. Я уже выучила этот номер наизусть». Она оборвала звонок и переключила телефон в беззвучный режим. «А ты что выяснила?» Сабина рассказала ей, что случилось прошлой ночью, начиная с ее встречи со Снейдером в баре «Ромео» и заканчивая событиями в загородном доме Хесса и ее сегодняшним разговором с Тимбальтом. Затем вытащила обгоревшие документы, которые спасла из огня, и подвинула их через стол к Тине. «Вот дела!» — прозвучал единственный комментарий Тины. Она сначала изучила письмо, затем фотографии Дианы Хэс, и в конце акты. Не думаю, что письмо и фотографии Дианы важны. Я тоже так считаю, призналась Сабина, потому что письмо Дианы Хэс, насколько еще можно было разобрать, содержало поздравительный текст ко дню рождения мужа. Вероятно, тот, кто вломился в дом, просто схватил все из сейфа и без разбора швырнул в огонь. Не похоже, что он вломился. указала Сабина на важную деталь. Сигнализация не сработала, но служба безопасности уверяла, что сигнализацию не отключали. Весьма загадочно. В любом случае, я думаю, что Хэс знал своего посетителя. Она наклонилась к тени, которая все еще изучала документы. Предполагаю, речь шла лишь об этих актах с пометкой «конфиденциально», которые нужно было уничтожить. Но даже они нам не особо помогут. Это просто старые 20-летние давности Даты допросов коллег службы ведомственного надзора, без присутствия адвоката. К сожалению, мы не увидим, кто проводил допрос. А по-настоящему интересные страницы уже сгорели. К тому же это...» Тина Хмурис перевернула листок и рассмотрела его с обратной стороны. «Официальный документ БКА». Сабина указала на печать. «Конечно. Я имею в виду, что это оригинал, а не копия. А из-за запретительной пометки...» Он недоступен ни общественности, ни большинству сотрудников БКА. Вообще-то это должно лежать в архиве БКА, а не в сейфе Хесса. Вопрос в том, почему Хесс хранил эти, вероятно, обличающие его документы в своем личном сейфе? Сабина подумала, но нашла лишь один убедительный ответ. «Наверное, чтобы их никто не нашел. Тина кивнула. «Но зачем тогда преступнику сжигать их и убивать Хесса?» Возможно, Хэс кого-то шантажировал. Хэс? Тину эта теория не очень убедила. Или... Она подняла голову. Не Дитри Хэс, а Диана Хэс сохранила эти документы. Но как она их заполучила? И к тому же, зачем ей это делать? Чтобы защитить своего мужа? Предположила Сабина. Возможно, ее столкнули на рельсы, потому что она отказывалась отдать документы. А ее убийца хотел выяснить, где они находятся. Так могло быть. Все это лишь предположение», — вздохнула Тина. «В любом случае, речь с большой долей вероятности идет о группе 6. Что мы о ней знаем?» Она вытащила из рюкзака ноутбук, включила его и открыла пустой документ. В следующий момент начала печатать. 20 лет назад отдел состоял из двух десятков человек, и шестерых из них допрашивали по подозрению в коррупции, а конкретно этих. Бормотала она, печатая, и через несколько минут презентовала Сабине результат. Геральт Рорбек. Ночью 31 мая его пятилетний сын был застрелен дома в Висбадене предполагаемым взломщиком. Почему Рорбек выжил? Почему бежал? На следующий день рано утром он кончает с собой, выехав против направления движения на А5. СМС Снейдеру «Ты был прав. Прошлое настигает нас». 1 июня всех нас погубит. Прощай. Анна хагна Ночью 31 мая разговаривает по телефону со своей старшей сестрой адвокатом Катариной Хагеной. Вскоре после этого сестру сталкивают с лестницей в ее доме в Майнце, и она умирает. На следующий день Анна звонит Снейдеру, а после разговора также кончает с собой в машине на железнодорожных путях. Дитрих Хэс. Ночью 1 июня. Его жену сталкивают с железнодорожного моста на рельсы под поезд, или она кончает с собой. 2 июня Хесс стреляет себе в голову в собственной ванне или становится жертвой покушения на убийство. Перед этим Хесс или его убийца пытаются уничтожить документы о группе 6. Клаус Тимбальд. 2 июня его жена становится жертвой убийцы или кончает с собой в машине в гараже. Харальд Ломан. Много лет руководит службой внутренней безопасности и оперативной группой БКА. Какие у него есть родственники? Франк Айзнер. Знак вопроса. Под последней фамилией стоял большой вопросительный знак. Сабина долго смотрела на список. А если ни в одном из этих случаев речь не идет о самоубийстве? Такого изощренного убийцы не существует. Я имею в виду... «Что, если их довели до смерти?» Тина взяла документ в руку. «Из-за этого листка бумаги этих шестерых человек допрашивали по обстоятельствам какого-то дела 20 лет назад. Почему смерти начались именно сейчас?» «Правильно. Этому документу уже 20 лет», — размышляла Сабина. «Я не могла найти ничего в архиве по этому делу, потому что в своих поисках продвинулась лишь на 19 лет назад». «Твоё чутьё с самого начала тебя не подвело», — призналась Тина. «Мы должны искать дальше, потому что кроме пары дат допросов у нас ничего нет. К тому же нужно выяснить что-нибудь об этом Франке Айзнере. Сабина кусала губы. «Если мы начнём его искать, то оставим очевидные для любого сотрудника БКА следы. Наверное, это не очень хорошо». Тина усмехнулась. «Понимаю. Ты деградировала до училки Академии и офисной работы». Но я буду искать. «Тебя тоже отстранили от дела Рорбека», — напомнила ей Сабина. «Возможно. Но вот эта малышка», — сказала она и похлопала по ноутбуку. «Мой личный компьютер, и через беспроводную сеть этого кафе мы выясним в интернете что-нибудь о Франке Айзнере». Тина начала быстро печатать, но чем дольше она искала, тем сильнее вытягивалось ее лицо. «Ни одного поста в Фейсбуке», Ни одного результата в Гугле. Но вот здесь внезапно ее настроение улучшилось. Сабина придвинулась ближе и посмотрела на монитор. Вот ссылка на веб-страницу одного частного охранного агентства. А именно, Eisner Security Electronics. Тина кликнула на веб-страницу и открыла раздел контактов. Здесь стоит Франк Айзнер. Фирма расположена в Висбадене. А вот и его биография. Они уставились на фотографию. Франку Айзнеру было 52 года. Костюм, короткая стрижка, узкое лицо, серо-голубые глаза и трехдневная щетина с проситью. Но все равно на горле виднелся длинный и некрасиво заживший шрам от рахеотомии. «Хорошо выглядит», — заметила Тина. «Загорелый крутой менеджер. И здесь указано, что 10 лет назад он еще работал в БКА. Это наш товарищ». Сабина пробежала глазами по биографии, но кроме работы Айзнера полиции, уголовной полиции и БКА, никакой личной информации о нем не было. В его компании работало пять сотрудников, а в разделе рекомендаций были указаны клиенты, которых консультировал по вопросам безопасности. Банки, страховые агентства, автосалоны, музеи, концерны. Барматалана. Похоже, дела у него идут неплохо. К тому же он единственный из группы шесть, кто больше не служит в БКА. И, вероятно, не поддерживает контактов со своими бывшими коллегами. «Это означает?» спросила Тина. «От него я надеюсь получить больше информации». «Хорошо. Тогда я займусь актами с пометкой «конфиденциальным». Возможно, в архиве есть что-то еще по этому делу. А затем попытаюсь выяснить о прошлом Ломана и о его родственниках». Сабина кивнула. «А я займусь Айзнером». Будь осторожна. Смотри, снова не окажись на месте преступления.